Глава тридцать первая «Ты можешь», — подбадривала Эйос, сложив руки под подбородком, — «просто подпрыгни». Фиолетово-черный дракен балансировал на краю валуна, высоко подняв кожистые крылья. Я затаила дыхание, когда ривер подпрыгнул в воздух и поднялся на крыльях. Под валуном в восторге кружила зеленовато-коричневая Джадис. Ривер опасно нырнул вниз и поднялся на крыльях. Мы с Эйос шагнули вперед, но он, наконец, с победным криком пронесся над нашими головами. «Хвала богам!» — пробормотала я, тяжело переводя дух. Никогда в жизни так не переживала. Дракен поднялся, скользя по воздуху. Я наблюдала за ним, боясь, что он упадет. Эйос негромко рассмеялась и перекинула через плечо прядь медных волос. «Я тоже», — она посмотрела на меня. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» «Хорошо». Джадис из Защитала и пронеслась по двору Заривером, взбивая серую пыль. Я посмотрела на свою руку. Царапины почти не видны. Тебе повезло, что вовремя получила противоядие, заметила Эйус, наблюдая за дракеном. Ещё несколько минут, и могло быть слишком поздно. Я рассеянно кивнула, и мои мысли унеслись в спальню Кешу. Я испытывала гамму эмоций. От странного вихря в груди до затаённой тревоги. Прошлой ночью я уснула рядом с ним. Не знаю точно, когда это произошло. Мы оба молчали, он продолжал играть в моей косой. Не представляю, как долго он лежал рядом. Когда проснулась, он уже ушёл, но его аромат остался на подушке и простыне. Возможно, он провёл со мной всю ночь, и это хороший знак. Я прикусила нижнюю губу и повернулась к Хаосу и Дракену. Богиня пришла утром с завтраком и поела вместе со мной в моей комнате. После еды спросила, не хочу ли я с ней прогуляться. Так мы оказались здесь с дракенами. Интересно, не приложил ли к этому руку Эш? Не сказал ли ей, что мне не нужно столько личного пространства? Я не стала спрашивать, это было бы неловко. Кроме того, я все еще не могла поверить, что призналась в своих мыслях, будто заслужила одиночество. Проклятый виски. Джадис припустила по двору, видимо, разгоняясь, чтобы взлететь. Она уже делала несколько таких попыток. Эйос побежала за ней, а Ривер неловко приземлился на валун. Он наблюдал за мной, прищурившись с расстояния в несколько футов. Вид у него был задумчивый и почти настороженный. Я протянула к нему руку, а Джадис выглянула из-за моей ноги. Ривер склонил на бок голову и сложил крылья на спине. «Не очень ты доверяешь?» Я опустила руку, и мои мысли вернулись ко вчерашнему дню. Я перевела взгляд на Эос. Она схватила Джадис и увела подальше от слишком высокого валуна. "Могу я задать вопрос?" спросила я. "Конечно." "Это насчёт первозданной Вессис," сказала я. Эос слегка наклонилась, а Ривер опять взлетел. "У меня сложилось впечатление, что здесь её никто не любит, а Эш назвал её гремучей змеёй." Она имеет какое-то отношение к тем богам на стене. По двору пронёсся ветер, взметнув в пряди волос Эос. Она выпустила джадис и выпрямилась. Нет, так далеко она не зашла, насколько я знаю, но она многие в стране теней её не любят. Она может быть очень злопамятной, если её злят или игнорируют. Эос рассмеялась, но как-то натянуто. Тебе когда-нибудь встречались люди, которые считали, будто имеют право на всё, чего захотят? Такова Весса. И это право она распространяет на людей. Многие боги и богини были бы рады оказаться объектом её благосклонности, и многих она ею одаривает. Эос повернулась ко мне и убрала прядь волос за ухо. Но она будет цепляться за то, чего иметь не может. И если ей не удаётся добиться своего, она бывает очень недовольна. И она хочетe же, предположила я, только потому, что он никогда не проявлял к ней внимания такого рода. Для неё это личное, хотя он до тебя никому не проявлял такого внимания. До тебя. Мой желудок ухнул вниз, а сердце подпрыгнуло. Я проигнорировала и то, и другое. Она вредила кому-то из-за недостатка интереса к ней? Не думаю, но она может усложнить жизнь Хотя её мало кто любит, у неё обширные связи, Эйос наморщила лоб. Знаешь, она не всегда была такой. По крайней мере, как я слышала. В юности Миссела рассказывала мне о Весис, о том, как она была добра и щедра, даруя удачу богам и смертным, даже тем, кто её об этом не молил. Она очень стара. Ей давно пришло время отдыхать. Не знаю, испортился ли её характер из-за слишком долгой жизни или от чего-то другого. Мое внимание привлекли два упоминания. «Мисс Элла? Ты говоришь о матери Эша?» Эйос кивнула, и на ее лицо легла слабая печальная улыбка. «Мы были дальними родственницами, кузины, как сказали бы смертные. Кто-то из ее тетушек или дядюшек происходил из двора Китреи. Я была очень юна, когда ее убили». «Не потому ли Эйос чувствует себя здесь в безопасности?» Благодаря родству с Эшем. Я упустила взгляд на Джадис, которая запрыгнула на мою ступню. А что значит отдыхать? Лечь спать? Для некоторых — да. Для других это больше похоже на уход в отставку. Понимаешь, первозданные могут жить бесконечно. Продолжительность их жизни непостижима для большинства богов. Хотя некоторые боги так могущественны, что тоже могут жить бесконечно. И за такое долгое время разум может сгнить. Эйус крестила на груди руки, глядя на скользящего по воздуху ривера. Смотреть, как мир вокруг тебя рушится и возрождается раз за разом, не видеть ничего нового, ничему не удивляться и так привыкнуть к потерям, что даже мысль о любви больше не приводит в восторг. По моей коже под чёрной туникой побежали мурашки. Я попыталась осмыслить, на что это похоже жить так долго, что успеваешь повидать всё на свете. Чем дольше живёт первозданный или бог, тем сильнее риск, что он станет не столько личностью, сколько итерам, продолжала Эос. Некоторые переносят бесконечную жизнь лучше, чем другие, но в конце концов этот удар настигает нас всех. Есть способы его избежать. Один из них впасть в глубокую спячку, уснуть. Но так поступили очень немногие. Те, кто не желает спать, могут уйти в место, которое мы называем Аркадия. Оно очень похоже на долину, сад, так сказать. Это позволяет вознестись, а первозданным обрести покой. «Это иной мир?» — спросила я. Джадис поставила лапу на мою другую ступню. «Что это делает, малышка?» Эйос кивнула. «Но Весос на такое не способна, и никто из них не способен». Я хотела спросить, почему, но она посмотрела мимо меня на замок, И на её хмурое лицо вернулась улыбка. Бель, оглянувшись через плечо, я увидела две фигуры, идущие по двору, обе в чёрных туниках с изящной серебряной вышивкой по воротнику и на груди. Та, кого я приняла за Бель, была высокой и стройной, со светлой золотистой кожей, напомнившей искрящиеся пески на пляжах моря Страут. Толстая коса полуночного цвета была переброшена через плечо. Точёные черты лица В светлых золотисто-карих глазах сиял итер. На бедре короткий меч, а за её плечом я заметила изгип лука. Рядом с ней шёл мужчина с тёмно-коричневой кожей в тунике без рукавов, облегающей широкие плечи и грудь. Тёмные волосы коротко подстрижены. В красивых чертах лица и бесстрастно сжатых губах мне почудилось что-то знакомое. Когда они приблизились, Эйл улыбнулась шире. Мужчина взглянул на меня. а Белль вышла вперёд и крепко обняла Эйос. «Рада тебя видеть», — Эйос шагнула назад и взяла Белль за руки. «Тебя так долго не было, что я начала беспокоиться». Темноволосая богиня рассмеялась. «Ты же знаешь, что обо мне не стоит беспокоиться. Я беспокоюсь обо всех, когда вас нет». Эйос говорила уже не так радостно, и у меня сложилось впечатление, что она сказала правду. «А со мной обнимешься?» Спросил мужчина, когда Бэль отошла назад. В его тёмно-карих глазах тоже горел итер. Рахар, мы утром уже виделись. Эйос выгнула бровь, и я сразу вспомнила его имя. Этот бог проверял могилы вместе с Эшем. Но ты в самом деле хочешь обняться? Не очень. Эйос со смехом бросилась к нему и обняла бога так же крепко, как да это Вэль. У бога с прижатыми к бокам руками был до того неловкий вид, что я не сдержала улыбку. Жадис наконец прыгнула с моих ног и посеменила к Бэль. Привет, Жадис, букашка, Бэль наклонилась и почесала Дракенку под подбородком. Не фига себе, это Ривер летает. Рахар, прищурившись, смотрел в усеянное звёздами небо. Да, оглянулась Айос. Ривер кружил над валом. Сегодня он наконец освоился с полётом. А это должно быть она, заявила Бэль. Отведя взгляд от Ривера, я повернулась к ней. Она изучала меня с неприкрытым любопытством. Будущая супруга. У меня сбелизло дыхание, но я кивнула. Видимо, так. Бель коротко усмехнулась, а потом приложила правую руку к груди и поклонилась в пояс. Этот жест сбил меня с толку. Никто раньше такого не делал. "Не нужно так", выпалила я. Она выпрямилась. "Я же ещё не супруга. Можешь называть меня Сера." «То, что титул еще не официальный, не означает, что ты не заслуживаешь уважения к своему положению», заявила Белль и медленно повернулась к Рахару. Рахар нахмурился. «Что такое?» Она подняла брови и указала на меня блестящим черным ногтем. Я застыла, к щекам прилил жар. «В самом деле нет необходимости». «Нет, есть», перебила Белль, глядя на меня. А если мы не будем выказывать уважение к твоему положению, то и другие дворы не будут. А если они не будут тебя уважать, ты вряд ли доживёшь до коронации, пусть даже ты супруга первозданного. Я открыла рот, но понятия не имела, как реагировать на это не слишком обнадеживающее заявление. А знаешь, она права, рассудил Рахар, глядя на меня. Новости о тебе уже разлетелись, многим очень любопытно. Я не озадачен, "И они задачены, почему я ж выбрал в супруги смертную?" Я по-прежнему не знала, что сказать. "Ладно", вздохнула Эос. Крайне неловкое знакомство. "Но это правда", сказала Бэлль. "Некоторые боги делают ставки на то, как долго она проживёт". Я медленно заморгала. "В самом деле?" Она кивнула и опустила взгляд на кинжал и стена камня у меня на бедре. "Но Рахер говорит, что ты умеешь сражаться". Я переключила внимание на него, мельком заметив, как Джадис прыгает за Ривером и кусает его за хвост. Никогда не видела ничего более странного и более очаровательного. "Я слышал, что ты в одиночку противостояла погребённым богам", пояснил он. "Она умеет сражаться". "Хорошо", Бэллу улыбнулась и сложила на груди руки. "Что ж", я покачала головой. "Похоже, коронация это что-то забавное". Рахар сухо и резко засмеялся. «Это определенно будет нечто». Его смех показался мне смутно знакомым. Я присмотрелась к Рахару. Гордые черты и разрез глаз напоминали... «Ты родственник Сейона?» Он слабо улыбнулся. «Сейон мой кузен. Когда я это признаю?» Взгляд его темных глаз стал пронзительным. «Кстати, он рассказал, что ты сделала с кнутом». Я вытаращила глаза. Бэль склонила набок голову. А что ты сделала с кнутом? Она посмотрела на Эос. Ты знаешь? Эос покачала головой. Она сунула рукоятку кнута в глотку одному засранцу. Ответил Рахар, и Эос повернулась ко мне. Правда? Глаза Бэль заблестели. Я переступила с ноги на ногу. Да, вроде того. Но он это заслужил. Улыбка на лице Бэль стала шире. Мджадис жалобно пискнула, потому что реверс снова взмыл в небо. Но было во взгляде Бэль что-то ещё, что я не могла определить. Странно, что у супруги первозданного такая склонность к насилию. Я застыла. Ты знаешь много о супругах первозданных? Да. Смертных? Она натянуто улыбнулась. Нет. Итак, я прочистила горло. «Признаться, мне мало известно об Элизиуме и внутреннем устройстве дворов. Так что следует ли мне волноваться насчет коронации?» Эйос поджала губы. «Ну...» Но... Предупреждающий крик привлек мое внимание к дракенам. Ривер неистово хлопал крыльями, пытаясь спуститься. У меня внутри все упало. Джадис балансировала на валуне, слабо поднимая почти прозрачные крылышки. Она передвигалась к краю. «Боги!» И я бросилась вперёд. Мне удалось схватить её за хвост и подсунуть руку ей под живот. С тяжело колотящимся сердцем прижала Дракенку к груди, а она что-то испуждённо щебетала. "Ты ещё не умеешь летать", сказала я, не знаю, понимает ли она меня. "Ты бы сломала крыло". Бэл ударила себя рукой в грудь. "О, судьбы, у меня чуть не случился сердечный приступ". "Сердечный приступ? Да у меня вся жизнь пронеслась перед глазами". У Рахара был потрясённый вид. Ривер тем временем неуверенно приземлился на валун. «Некто с нам бы шеей свернул, но сначала бы поджарил». Я скривила губы, представив эту картину, и поставила извивающуюся дракенку на землю. Ривер уже был рядом и пронзительно кликотал. Без понятия, что он ей говорил, но звучало это не слишком приятно. Как только я её отпустила, она врезалась в старшего дракена». Думаю, сегодня вы нагулялись. Эос пошла к Джадис. Моё сердце всё ещё тяжело колотилось, когда Бэль сказала: "Что касается твоего вопроса насчёт коронации, следует ли тебе волноваться?" Ответ: "Да". Я повернулась к ней. "И хочешь совет? Что бы ни случилось, не показывай страха". Совет Бэль не выходил у меня из головы, когда я стояла в своей спальне в одной нижней рубашке. А женщина, которую впервые видела, кружила вокруг меня с измерительной лентой в руках. Ее звали Эрлиной. Она была смертной, и ей казалось за тридцать. Она пришла из Лифи, чтобы снять с меня мерки. Не только для коронационного платья, но и чтобы шить мне настоящий гардероб вместо собранного из позаимствованных вещей. «Поднимите руку, Ваше Высочество», — тихо попросила Эрлина. Вспомнив слова Белль, Я подавила желание заявить, что не надо обращаться ко мне так официально. Я собиралась остаться в живых подольше, чтобы успеть исполнить свой долг. Так что подняла руку. Портниха встала на маленькую табуретку, которую принесла с собой, и вытянула ленту вдоль всей моей руки. Свободные рукава её ярко-голубой блузки затрепетали. Затем она развернулась и записала мерки в толстый журнал в кожаном переплёте. Я перевела взгляд на закрытую дверь. за которой, скорее всего, стоял Эктор. Он привёл меня в комнату и сообщил, что прибыла Партниха. Я ещё не видела Аэша, и когда спросила о нём, мне ответили, что он у столпов вершил суд над душами. На что похожала такая ответственность, такое давление? Наверное, это напоминало то, как я решаю применить ли свой дар. А теперь другую, сказала Ирлина. Она подняла бровь, и на её озорном лице с утончёнными чертами появилась лёгкая усмешка. Вы не поверите, но у некоторых людей руки и ноги не одинаковой длины. Такое бывает редко, обычно из-за какой-то травмы, но лучше проверить. Что ни день узнаёшь что-то новое, пробормотала я. Длина одинаковая, кивнула Ирлина, быстро измерив мою руку. Она перешла к плечам, которые, как я уже знала, Были у меня гораздо шире, чем у большинства леди. И уж, конечно, шире, чем у неё. Она такая тоненькая. Вы знали, что ваша ступня примерно такой же длины, что и предплечье? Серьёзно? заморгала я. Она взглянула на меня сквозь бахрому ресниц. Да. Я посмотрела на своё предплечье. Теперь я хочу это проверить. Как и большинство, когда впервые об этом слышат. Ирлина спрыгнула с табуретки и пошла к журналу. Её тёмно-каштановые волосы были скручены в высокий узел, который немного съехал на сторону. Она повернулась ко мне. Мне сказали, что вы предпочитаете штаны платьям. Я удивилась. Видимо, аж не забыл, что я говорила. Да, это я согласилась прежде, чем назвала первозданного эшем. Это никто тебе сказал. Да, когда заходил в лавку на прошлой неделе. У меня внутри всё перевернулось. Прошлая неделя. Мне казалось, я здесь дольше, но в то же время словно ещё вчера стояла на коленях перед Марисоль. Я бы пришла раньше, но работа задержала. Всё хорошо, заверила я. Она слегка улыбнулась. Я сначала сошью вам платье и несколько блузок и жилета, потому что работы с ними меньше, чем со штанами. Она собралась положить журнал на стол, но остановилась. Вы предпочитаете бриджы или трико? Прежде чем ответите, на мне сейчас именно трико. Она защепнула чёрную ткань. Они почти такие же плотные, как бриджи, и такие же прочные, но гораздо удобнее и мягче. Вот, потрогайте. Я провела пальцами по удивительно мягкой ткани. Я бы решила, что это бриджи. Трикок, к которым я привыкла, гораздо тоньше и довольно прозрачные, добавила она, и я кивнула. Вот почему я потратила неприлично много времени перебирая ткани, чтобы найти что-то практичное. Можно подумать, учитывая сколько портных и швей во всех королевствах, почему бы им не усовершенствовать бриджи? Не то чтобы что-то не в порядке с ними, но лично я предпочитаю, чтобы пояс не оставлял отметин на коже. Я усмехнулась. Когда Треко? Прекрасно. Она опять вскочила на табуретку. Когда она переместила измерительную ленту с моих рук на грудь, я вспомнила, что говорили Рахар и Бель. Если весть о смертной супруге Эша разлетелась по другим дворам, дошла ли она до жителей Лифи? И что они подумали? Я сказала себе, что мне все равно, потому что это не важно. Я не буду настоящей супругой. У меня обязательства перед Лосанией. Я королева Лосании, даже если никогда не носила корону. Но я всё равно спросила, потому что не удержалась. А вас слышали? Ирлина соскочила с табуретки, чтобы записать мерки. Конечно, многим любопытно. Вряд ли кто-то ожидал, что его высочество возьмёт в супруги смертную. Это понятно. Но они взбудоражены, точнее сказать, в восторге. И считаю за честь, быстро добавила Ирлина, и её золотисто-бежевые щёки слегка порозовели. Она прижала журнал к груди. "В лефе много смертных", объяснила она снова меня удивив, "потому что благодаря его высочеству многие чувствуют, что нас здесь принимают. Хотя он и первозданный, он смотрит на нас как на равных, и таких, как он, мало. Многие ждут не дождутся, когда вас официально представят". Я кивнула, почувствовав странный трепет в груди. Не хотелось думать, что я же отношусь к смертным, как к равным. Не потому, что это нелепо, а потому, что мне это казалось правдой. Я прочистила горло. И они в восторге от того, что он женится. Конечно, она улыбнулась шире. Мы хотим видеть его живым, видеть счастливым. У меня внутри всё оборвалось. Жители страны теней. Они его уважают. Она слегка сдвинула брови, а потом её лицо озарилось пониманием. Должно быть трудно поверить, что мы полюбили первозданного смерти. До прихода в страну теней я бы рассмеялась от такой мысли, но на её лицо легла тень, и она подошла ко мне, опустив подбородок. Но тогда я многого не знала. Так или иначе его высочество предан нам, а мы преданы ему. Я встретила взгляды её тёмно-карих глаз. У меня возникло множество вопросов, а в центре груди поселилась тревога. Там Откуда я пришла, мало кто уважает корону. И на то есть причины. Она обхватила лентой мою талию. «А откуда ты?» — спросила я. Она переместила ленту на мои бедра. «С терры!» Я мало знала о терре, помимо того, что там в основном возделываемые земли и не так много городов, как в Лосании. «Ты давно здесь живешь?» «Смотря что считать, давно». Она отошла, чтобы записать измерения. Я покинула царство смертных в 18 лет, но в страну теней попала ближе к 19. С тех пор прошло 13 лет. А где ты была до прихода сюда? Она опустилась на колени и протянула ленту по моей ноге. Придвари далоса. Я вытаращила глаза. Ты была в городе богов с первозданным жизни? Я не знала, что там живут смертные, ну, кроме избранных. Нет, не живут, заявила она застыв в мгновении. По крайней мере, не жили, когда я там была. Холодная лента прижалась к внутренней стороне моего бедра. "Так да, как же ты?" азадачно спросила я, я осеклась. "Я была избранной". Мгновение я с изумлением смотрела на неё. "Была?" Эрлина кивнула. "И больше нет?" тень не вознеслась. Она натянуто улыбнулась. Не вознеслась хвала богам. Я приоткрыла губы и вспомнила реакцию Эша, когда упомянула вознесение избранных. Ясно, что он о чём-то умалчал. У меня столько вопросов. Она остановилась и взглянула на меня широко раскрытыми глазами. На краткий миг мне показалось, что я вижу в её глазах страх, ужас. Она перешла к другой моей ноге, снимая мерки. До конца работы она больше ничего не сказала. Я заговорила только чтобы спросить, какие цвета я предпочитаю. Вскоре Ирлина ушла, покинув комнату так поспешно, словно здесь кишат призраки. Я просунула руки в халат, совершенно сбитая с толку тем, что рассказала портниха, и гадая, что она очевидно скрывала. Я завязывала пояс, когда в дверь постучали. "Да", откликнулась я. Дверь открылась и появился Эш. При виде него у меня в груди затрепетало. На нём была тёмная одежда с серебряной отделкой, в которой он принимал просителей в тронном зале. Рыжевато-каштановые волосы собраны назад, придавая кинжальную остроту его суровой красоте. Я не видела его с тех пор, как уснула рядом с ним. Не потому ли сейчас мою кожу обдало жаром? Он задержался у входа, устремив взгляд серебристых глаз на меня. на мои пальцы ещё не выпустивший пояс. В его глазах вспыхнул литер, и он закрыл за собой дверь. А я видел, как только что ушла Ирлина, решил проверить, как у тебя дела. Проверить меня? Зачем ему это делать? Или так поступают нормальные люди? Понятия не имела и не знала, почему у меня в груди возникло такое странное ощущение. Я опомнилась. Всё прошло хорошо. Отлично. И я кивнула. Он не двигался, и я тоже замерла. Мы оба молчали. В глубине души знала, что это прекрасная возможность усилить его влечение ко мне. Под халатом у меня ничего нет, кроме кружевных лоскутов. Если я развержу пояс, халат распахнётся. А вопросы насчёт того, что рассказала Ирлина, не очень помогут моей миссии. Но я хотела понять, почему избранная попала в страну теней. Эрлина была избранной. Выражение его лица быстро изменилось. Он сжал челюсти. Помимо этого, она мало что рассказала, быстро добавила я, не желая навлечь на неё неприятности. Почему она не вознеслась? Он крепче сжал губы. По мнению смертных, именно это происходит с избранными. Я замерла. Да, нас так кучат. Именно к этому избранные готовятся всю жизнь к ритуалу и вознесению. Они всё время служат богам. Они не служат, ровным тоном произнёс Сеш. То, что тебе известно о ритуале избранных, ни что иное, как ложь. На его челесте дрогнула мышца. Что до ритуала, который вы празднуете, в честь которого вы устраиваете пиры и вечеринки, вы празднуете то, что для большинства из них означает неминуемую смерть. Так было не всегда. Когда-то избранные возносились, они служили богам. Но сейчас всё иначе, и причём уже очень давно. Я похолодела. Я не понимаю. Уже несколько столетий не возносили ни одного избранного. Глаза Эши стали цвета неба в стране теней. С момента прибытия в Элизиум с избранными обращаются как с вещами, которые можно пользоваться и выбросить. Ими играют, и в конце концов... ломают. Я в ужасе уставилась на него. Первой моей реакцией было отрицание, и я не могла в это поверить. Не могла. Боги не могла постичь. В голове не укладывалось, что мужчин и женщин, проживших всю жизнь в царстве смертных под вуалями, подготовленных служить богам, забирают из царства смертных только за тем, чтобы убить. Мне вспомнилась улыбка на лице юного избранного. Она была такой широкой, настоящей и радостной. И были тысячи таких избранных, тысячи. Почему? прошептала я, садясь на кушетку. Внутри всё перевернулось. А почему бы нет? я тяжело вдохнула. Это не слишком хороший ответ. Согласен. В его глазах поднимался медленный вихрь. «Тогда почему избранных забирают, если их не возносят, чтобы служить первозданному жизни и богам?» «Я не знаю, почему до сих пор проводят ритуалы», — сказал он. «Поверила ли я ему?» «Но они служат богам, Сера, служат их капризом, и многие из тех богов делают с избранными, что захотят, потому что могут, потому что для некоторых это все, что они знают. Это не оправдание, нисколько». Но пока смертные будут продолжать проводить ритуалы, новых избранных будет ждать та же судьба. Меня затопил раскалённый гнев, и я вскочила на ноги, прежде чем это поняла. Смертные проводят ритуалы, потому что боги просят об этом, потому что нам говорят, будто избранные служат богам. Ты утверждаешь, что это наша вина, как будто мы способны сказать нет богам и первозданным. Не думаю, что это вина смертных. поправил он. Я опустила руки, отступая назад. Я отвернулась от Теша, прежде чем сделать что-нибудь безрассудное, например, схватить низенький столик и швырнуть в него. Я пересекла комнату и остановилась перед дверью на балкон. Неужели Колес не знает, что происходит? Или ему всё равно? Я посмотрела на руки, не могла поверить. Он же первозданный жизни. Но как он может не знать? Он самый могущественный из всех первозданных, король богов. Как такое допускает король богов? спросила я. Перед глазами возник его образ в солнечном храме. Избранный, ты достоин. Я вздрогнула. А с чего ты решила, что он запретит это? Только потому, что он первозданный жизни? В тоне её прозвучала резкость. Думаешь, его это волнует? Я повернулась к нему. По выражению его лица ничего нельзя было понять. "Да, я так решила". Он поднял бровь. "Так, да ты знаешь, о первозданных ещё меньше, чем я считал". Сердце глухо заколотилось в груди. "Ты в самом деле полагаешь, что колес не имеет ничего против зверского обращения с избранными?" Его ледяной взгляд столкнулся с моим. Я бы не посмел предположить, что ваш первозданный жизни может быть таким жестоким. По мне пробежала волна гнева. Почему он такое позволяет? Почему вообще кто-то такое делает? Я вспомнила, что сказала Эос. Не может быть, что из-за слишком долгой жизни это единственный способ получить удовольствие и развлечься? Я не способен ответить на этот вопрос. Даже не могу сказать, это из-за утраты человечности или они просто считают себя мертвых существами ниже себя. Не знаю, что именно развращает и отравляет их умы, если они в конце концов начинают творить такое. Не понимаю, как можно находить удовольствие в боли и унижении других. Эш подошёл ближе. Я почти жалею, что ты об этом узнала, по крайней мере, так скоро. Некоторые вещи лучше никогда не знать. Для тех, кто не имеет к этому отношения, возможно, но для избранных, для их родных, им внушают, что это честь. Люди желают стать избранными Эш. Разве это правильно? Нет. Это нужно прекратить. Ритуалы, всё это представление с избранными, нужно прекратить. В его глазах мелькнула гордость, но это произошло так быстро, что уверенности у меня не было. Э, как ты предлагаешь это сделать? Спросил он: "Думаешь, смертные поверят, если сказать им правду?" "Наверное, нет, если скажет другой смертный. Я это даже не рассматривала. Но поверят Богу, поверят первозданному." "Думаешь, люди поверят первозданному смерти?" Я замолчала. "Даже если к ним придёт другой первозданный и покажет, что на самом деле происходит, они будут возражать. Гораздо легче жить в лжи, чем признать, что тебе лгали. Я уставилась на него, рассматривая холодные линии и углы его лица. В его словах сквозила правда, печальная, суровая правда. А что делаешь ты? Его глаза искали мой взгляд. Я не сижу, сложив руки, даже если так кажется. В радужку его глаз просочились клубы итера. Я даю убежище таким людям, как Ирлина. Ты ты спасешь её, привёз сюда? Я всего лишь спрятал её, как сделал с другими избранными. Стараюсь спрятать как можно больше, не привлекая внимания, сказал он, и под его кожей собралась тьма. Всего лишь спрятал, будто это пустяк. Но достаточно ли этого? Нет. За долгие годы забрали тысячи избранных. Но это уже кое-что. Они по-прежнему в опасности, спросила я. В Лифе бывают другие боги, они могут их узнать. Всегда есть риск, что их увидит кто-то знакомый. Люди это знают. На его скулах заходили желваки, и он перевёл взгляд на незажжённый камин. В основном нам везло. В основном, тихо повторила я, вспомнив девушку, которая пропала и как неохотно говорила о ней Эктор. Пропавшая девушка Джемма была избранной. Его глаза цвета желе замигнули, встретившись с моими. Да. Её её не нашли. Её ещё нет. Моё сердце тяжело сжалось. Думаешь, какой-то бог мог узнать в ней избранную? Возможно, то ли её узнали, то ли она увидела знакомого бога и предпочла исчезнуть. Это звучало вероятно. Куда она могла пойти? С одной стороны от Лифи находится залив. С юга город граничит с Красным лесом, а умирающий лес окружает его с запада и с севера. Я послал гвардейцев обыскать леса, но если она в них вошла... Ему не нужно было продолжать. Если Джема вошла в лес, то, скорее всего, погибла. Мне до сих пор не верилось, что единственная капля моей крови выманила на поверхность погребенных богов. Но даже если девушка не разбудила богов, Там ещё были тени и, возможно, охотники. Избранных обучали самообороне. Не так хорошо, как меня, но они умели держать оружие. Но я всё равно сомневалась, что этого достаточно. Я могла лишь представить, с чем столкнулась Джемма, будучи избранной, если бы пошла на такой риск. В моей груди собрались гнев и отвращение вместе с изрядной порцией отрицания. Я покачала головой. В глубине души мне не хочется во всё это верить, призналась я. Я верю просто. Эш пристально смотрел на меня, словно пытался что-то осознать. Не понимаю, почему всё это оказалось для тебя сюрпризом. Я посмотрела на него. А разве не должно было? Ты думаешь, только смертный способен на жестокость? Причинять боль без причины только потому, что они это могут, манипулировать и издеваться. Первозданные боги тоже на это способны. Способны на гораздо худшее из-за гнева, от скуки, ради развлечения и эгоистичного удовольствия. Что бы ты ни нарисовала в воображении, это даже не приблизится к тому, на что способны мы. На что способны мы? Я отвела взгляд и сжала губы. Он включил в это утверждение и себя, но он же старался спасать избранных И я здесь, чтобы убить его. Что тогда произойдёт с избранными, даже если он может спасти лишь небольшую часть? Боги, у меня сжалось сердце. Я не могла о них думать, не могла думать об их судьбе, когда знала, что станет с народом Лоссании, если не доведу дело до конца. Я с усилием сглотнула. Ты сказал, что такое происходит с большинством из них? Кто-нибудь выживает, кроме тех, кого ты прячешь? Насколько я знаю о тех, кто помогает избранному идти и оказаться в относительной безопасности, некоторые избранные исчезают. Что это значит? Они не могут просто исчезнуть. Но так происходит. Он встретил мой взгляд. Нет никаких доказательств, что их убивают, но их больше никто не видит и не слышит. Они просто пропадают